Глава 8. Учеба началась как и положено с торжественного построения. В строгих шеренгах по два стояли три курса по 25 человек. Новички в одежде Кто во что гораздо, и курсанты предыдущих наборов в ярко-желтых плащах-казакинах типа мушкихерских с вышитыми белыми крестами на спине и груди. Как выходит с юга, где были сильны влияния Кастилии и реформистов, я был одет в черный дублет, черные штаны, черные сапоги и черную шляпу. Но поскольку реформистом я не был, одежду украшали белоснежные кружевные воротник и манжеты, а также вышитые серебром пояс и перевязь. Над шляпой развивалось красное страусовое перо. Черный цвет выделял меня из группы однокурсников, одетых по такому торжественному случаю в яркие цвета. В результате в первый же учебный день я получил курсантскую кличку «Черный барон». А что, мне нравится. В том мире был красный барон, а здесь черный. «Красный барон. Барон фон Рихтгофен». Знаменитый немецкий ас времен Первой мировой войны летал на самолете, выкрашенном в красный цвет. Теперь дело за малым. Прославиться на весь мир как мой красный коллега, кстати, тоже военный, правда летчик. Как и во все времена и во всех странах на торжественном построении начальник академии полевой маршал Дери произнес не менее торжественную речь. Курсанты. Поздравляю вас с началом нового учебного года. Особые поздравления я адресую поступившим в этом году. Информирую их, а остальным напоминаю, что Военная Академия Бретонии является лучшим военным училищем в Галлии, а следовательно и в мире. Учиться здесь великая честь и великая ответственность, ибо ворота Академии открывают перед выпускниками любые двери, ведущие к славе и успеху. В наших стенах перестают действовать сословные различия, ибо, вступив в них, вы уже вошли в высшую элиту общества, коими являются курсанты и выпускники нашей Академии. И так далее на 15 минут. Господи, ну почему все так знакомо? Видимо, армейское красноречие не зависит от стран эпох и миров. И ведь это, говорит, полевой маршал, генерал-майор по-нашему, вероятно, лично оценивавший наши верши. Интересно, по каким параметрам он их оценивал? Особенно понравились ворота, открывающие двери, и вхождение в стены. Не хуже нашего от меня до следующего столба шагом марша и... Сапоги надо чистить вечером и утром надевать на свежую голову. Особый шарм торжеству придавал сам Виконт Дери, Невысокого роста, толстенький, седоволосый, с черными, несразмерно пышными, воистину буденовскими усами. Он производил опереточное впечатление, эдакий капитан Фракас. Капитан Фракас — комический персонаж итальянской комедии «Дель Арте». Как правило, дурак. Но все в этой жизни заканчивается. Закончилась и великая речь великого человека. Из нее лично для себя я отметил два действительно важных момента. Первое. Дуэли между курсантами рассматриваются как грубейшее нарушение дисциплины. За дуэль в любом месте, любом виде и по любому поводу оба участника и секунданты не просто изгоняются из академии, но и лишаются права поступления своих братьев и сыновей. И вот это уже серьезно, потому что накладывает печать позора народ. По сложившейся в это время традиции, ради дуэли дворянин мог и даже должен был наплевать на любой запрет. Но вот из-за той же дуэли унизить свой род? Никогда». Вторым, а как я узнал позднее, главным запретом был запрет на разглашение полученной в Академии информации. Любой, неважно от кого и зачем полученный. Узнал что-то от преподавателя? Пользуйся, но молчи. Рассказал тебе что-то курсант? Пользуйся, насколько совесть позволит, но другим, не намека. Услышал что-то от обслуги? Все равно молчи. Навсегда. Молчи. Называется «Тайная Академия». И, в общем, понятно почему. С одной стороны, так создается закрытый клуб выпускников Академии, куда войдут даже те, кто не сможет ее закончить. «Ты учился здесь, ты наш, ты свой». Это особенно важно, поскольку присягу курсанты не приносят. Мы можем в будущем буквально оказаться по разные стороны баррикад. Мы можем убить друг друга но никогда не сможем обесчестить друг друга. И при любой ситуации мы знаем, курсант курсанту всегда поможет, если, конечно, это не будет противоречить принятой присяге. С другой стороны, методика преподавания остается эксклюзивной интеллектуальной собственностью Академии еще на долгие годы, и ни один выпускник не передаст полученные знания другим, поскольку сюзеренов может быть много — а альма матер родна навсегда. Затем Дари перед строем лично вручил каждому первокурснику форменный плащ, и курсанты разошлись по классам, где начальник курса капитан де Фонтен довел до нас распорядок дня, программу занятий и предъявляемые к учащимся требования. Честно говоря, я считал, что с моим прежним образованием учиться мне будет легко, с чем и обломился по полной программе. Негде мне было почерпнуть знания по организации и структуре армии того времени, организации тылового обеспечения, тактике кавалерийских и пехотных подразделений, основам артиллерийского дела. Кроме этого, в программу входило изучение Кастильского и Островного языков, ежедневные конные занятия и фехтование. правда, многое за счет личного времени, но попробуй откажись, И это только первое полугодие. Вот распорядок был стандартный. Подъем в 7.00, утренний кросс и зарядка, завтрак, 4 часа занятий, обед, еще 2 часа занятий, 2 часа самоподготовки, 2 часа фехтования и конная подготовка, ужин, личное время, отбой в 23.00. Практически как в моем прежнем мире. Только в связи с отсутствием телевизора и прочих благ цивилизации Курсанты личное время на физподготовку и фехтование тратили. Не от энтузиазма, а внимательно прислушиваясь к тонким намекам преподавателей. Но не могли они видеть курсантов, не занятых делом, четко следуя великому принципу — чем бы солдат ни занимался, главное, чтобы он задолбался. Лично я на потеху народу по вечерам стал тренироваться с саблями и стрелять из лука. «Всем интересно, но никто не понимает, зачем». Так как слуги курсантам не полагались, дворянам пришлось осваивать искусство владения ниткой, иголкой и утюгом, самим стирать одежду и чистить сапоги. Ну, кто из бедноты, те какой-то навык имели, а вот богатым и родовитым досталось. Но вершиной педагогической мысли преподавателей оказались наряды на кухню уборку территории, помещений и, о господи, сортиров. Да, в отличие от всей остальной Галлии, включая Королевский дворец, здесь были оборудованы отхожие места, и не дай бог кто-либо забудет об их существовании. Это относилось и к преподавателям, и к курсантам, и к охране, и к обслуживающему персоналу, поварам и конюхам. И за все время обучения в Клисане я ни разу не слышал возмущения по поводу установленных здесь порядков. Более того, впоследствии родовитые дворяне гордились тем, как орудовали лопатой, метлой и шваброй, даже хвастались этим перед дамами. Представляете разговор в королевском дворце разодетого в шелкая кружева кавалера с утонченной дамой? А раз в месяц я, как золотарь, чистил туалет. Вот этими руками, без перчаток, только тряпкой и шваброй. Ах, сударь, это так романтично, вы такой герой. Вам через столько пришлось пройти. Кто бывал при дворе, тот в цирке не смеется». После ознакомительной беседы с начальником курса новички прошли тест на уровень магической силы. Ничего сложного. Заходишь в небольшую комнату и в присутствии дерьи и пары преподавателей кладешь руки на хрустальный шар, лежащий на специальной подставке. Шар меняет цвет. И в зависимости от результата комиссия определяет, сколько гадостей можно ждать от данного индивидуума. В смысле, насколько он силен магически. Когда на шар положил руки я, то сразу вспомнил, что каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. Шар сначала стал красным, потом менял цвет по радуге до фиолетового и снова стал прозрачным. Комиссия потребовала повторить этот опыт дважды, после чего отпустил меня с миром. Ну и ладно, приказ о моем зачислении все равно состоялся, а в первый день не выгонят. Потом узнаю, что это было. Поскольку первый день являлся учебным только номинально и вторая его половина была полностью предоставлена в свободное распоряжение новичков, наш курс в полном составе направился в трактир. Там, как положено, выпили за поступление, за будущую учебу, за будущее лейтенантство, ну и потом за все подряд. Из нетрезвых разговоров стало понятно, что у моих товарищей проверочный шар фиксировал какой-либо один цвет, обычно от желтого до синего, только у одного он стал фиолетовым. Другой интересной информации я не почерпнул, и стало откровенно скучно. Еще на выходе из замка обратили на себя внимание подозрительно заинтересованные взгляды, которые бросали на нас преподаватели и старшекурсники. Нетрудно было догадаться, что молодежь, впервые вылетевшая из-под родительской опеки, может элементарно напиться, что непременно аукнется завтра утром. Однако бороться с юной стихией я посчитал бессмысленным и тихонько по-английски покинул уверенно надирающуюся удалую компанию. А на улице обнаружил, что за мной следят. Невзрачный тип, одетый как простой горожанин, шел на расстоянии около тридцати метров, старательно изображая праздного бездельника. Затем якобы не намеренно стал приближаться и в какой-то момент бросился бегом. Я схватился за кинжал, ожидая нападения. Однако он просто обогнал меня, резко развернулся, а потом приторно заулыбался и рассыпался в фальшивых поздравлениях. "Господин курсант", запричитал он, демонстрируя выбитые верхние зубы. "Поздравляю с зачислением, мы так рады, так счастливы!" После чего убежал. «Согласитесь, поведение нетипичное. Хотя подвыпивший юнец мог и не обратить на это внимание, но я-то юнцом не был. А весь мой опыт подсказывал, что ничего случайного в произошедшем не было. Дай бог, если я ошибаюсь. Но, похоже, на кого-то из нас здесь устроена засада. Не обязательно для убийства, но какая-то гадость точно готовится». «Этот тип дал сигнал своим подельникам, что я не их клиент. Действительно, место удачное, тихое, огорожено заборами, и мимо него в замок никак не пройдешь. лиходеи могут располагаться в любом дворе, и если сейчас попробовать их искать, не факт, что меня самого не прирежут». «Значит, нужно молодежь забирать с пьянки, пока они еще стоят на ногах и могут оказать какое-то сопротивление». На пять человек, даже нетрезвых, никто не набросится. А в форменных плащах, да вечером, нас друг от друга никак не отличишь, то есть выстрела тоже можно не опасаться. Решено. Возвращаюсь в трактир и с грохотом открываю дверь. Господа, я встретил посыльного де Фонтена. Нам за каким-то дьяволом приказано срочно прибыть в замок «Предлагаю взять с собой вина, закуски и уже там достойно завершить этот чудный вечер. Хозяин, приготовь и давай счет!» Оказалось, что вернулся я очень даже вовремя. Языки у мальчишек уже заплетались, но на ногах они стояли относительно твердо. Так что возвращались пусть и не строем, но толпой вполне организованной. Что интересно, на обратном пути нас действительно встретил старшекурсник, представившись посыльным, с приказом немедленно прибыть в замок. Как выяснилось, это был розыгрыш старшекурсников, чтобы с одной стороны обломать новичкам гулянку, а с другой — сохранить их здоровье перед утренним кроссом. То ли я ошибся, то ли сидевшие в засаде не ожидали такого и решили изменить планы, но по дороге в замок на нас никто не напал. Только в силу намертво вбитых годами службы профессиональных рефлексов это происшествие отложилось в моей памяти. Два разговора, которых Жан не слышал. Первый разговор. «Ну и почему мальчишка еще жив? Я за что себе мерзавец деньги плачу? Ты что решил, что можешь не исполнять мои приказы? Мои?» Следует могучий удар кулаком в рыло. «Ваша милость, ваша милость, помилосердствуйте!» — раздалось с пола. «Никто не ожидал, что сопляки выйдут из трактира засветлые на своих ногах. Хозяин трактира клялся, что ни разу первокурсники сами от него не уходили. Всегда их уносили его слуги и всегда глубокой ночью. Он говорил, традиция! Мы не виноваты, мы все сделали правильно!» «Значит так, свинья! Я пошел на доклад!» «Молись, чтобы мне не приказали пустить тебя на корм твоим родственникам!» Второй разговор. «Ваше сиятельство!» «Вернулся живчик!» «К сожалению, у него провал, а запасного варианта мы не готовили?» «Конечно, не готовили. Это же не основная операция. Не хватало нам вспомогательной планировать, как штурм Лувра. Всего-то надо было убить одного щенка». Седой благообразный господин с досадой шлепнул ладонью по столу и продолжил. «С другой стороны, видимо, мы сами виноваты. Не следовало это дело поручать простому исполнителю. Не тому его учили». «К сожалению, когда поступил приказ на операцию, никого другого у меня под рукой не было». «Операцию...» Седой господин сделал брезгливое лицо. «Честно говоря, не нравится мне это дело». «Противно мальчишку резать. Но уж больно и Дальга на этом настаивает. У этого мерзавца сейчас очень перспективная позиция». «Да, очень. Так что хочешь, не хочешь, а помогать надо. Пожалуй, будет лучше один раз послать специалиста и забыть об этом навсегда. Как думаешь?» «С острова вернулся маэстро. Может, направить его?» «Не слишком ли? Хотя... Только пусть отдохнет пару недель. Заслужил. Такое привез. Я лично его величеству представление направил. Да, пожалуй, пусть съездит. Не всегда же ему подвиги совершать. И пусть зоркий ему поможет. Мало ли что. А живчиком что?» «Ну уж это не ко мне. Это, мой друг, вы сами. На что-то же он годен». Так что сами разбирайтесь, у меня своих дел хватает. А вот, маэстро, поставьте срок. До Рождества. И задачу поинтереснее, пусть заодно всю эту семейку обгадит. И ему так веселее, и дальга будет полегче.